Глава 21. Я уже третий час сидела за небольшим читальным столиком, перелистывая очередную книгу. Как откуда-то сбоку послышался всхлип и дружный мужской хохот. Нахмурившись, я поднялась и осторожно пошла на звук. В узком проходе между стеллажами разворачивалась целая драма. Фейри невеста испуганно прижималась к шкафу, с ужасом взирая на склонившихся к ней драконов. Двое придурков посмеивались. и говорили отвратительные вещи, не позволяя бедняжке убежать. Как-то я упустила тот момент, что после бала во дворце осталось много гостей. Вот и итог. "Слушай, зачем тебе этот отбор?" иронично говорил светловолосый. "Ты же всё равно не выиграешь, а я тебе предлагаю прекрасное времяпровождение. Эй, друг, про меня не забывай", усмехнулся второй и вкратчиво добавил. "Я тоже не откажусь" О такой хорошенькой феечке. Девушка, кажется, её звали Люсиндой, ещё громче всхлипнула, а ящеры за ливисто заржали. Это же какими нужно быть безмозглыми, чтобы полезть на избранницу императора. Я спряталась за поворотом и недолго думая создала первое, что пришло в голову, воздушную плеть. Она невидимая, зато очень осязаемая. Ей обычно опасных животных дрессируют. Теперь я тоже попробую себя В роли дрессировщика я взмахнула ладонью и шабанула первую жертву. Гландинчик истошно заорал. "Дэн, ты чего?" Его друг остолбенел, выпучив глаза. "Сейчас узнаешь", мысленно позлорадовала я. Быстро сделала новую плеть и направила на Тёмненького. Послышался второй вскрик, затем третий, четвёртый. В общем, лупила я их знатно. Но мне так это нравилось. Даже настроение вновь поднялось. Ещё больше забавляло то, как эти благородные ящерки пытались вычислить, что происходит, но из-за попеременных ударов ничего не выходило. Они просто сыпали забористыми ругательствами и хиленько пытались отбиваться магией. Вот я, конечно, не неженка и ругательств не чураюсь. Наш комендант в академии только ими и общается. Однако от словесного потока двух драконов чуть-чуть, но покраснела. Уж очень красочно они описывали, что сделают с обидчиком. Люсинда зависла, расширив от удивления глаза и, сообразив, что к чему, стала отодвигаться в сторону. Но ее не вовремя заметили. «Это ты делаешь!» — взревел ящер, перехватывая Фейри и встряхивая ее. «Хочешь, чтобы по-плохому было?» «Ух, так бы и повыдергивала тебе всю чешую! Блондины отныне определенно не мой типаж». «А бедняжку нужно спасать». «Бросьте, уважаемые! Разве она виновата в том, что вы такие припадочные?» Я вышла из тени, переключая внимание на себя, и подошла к невесте. У меня было два плана. Первый — просто позвать на помощь. Библиотека хоть и полупустая, но поблизости все равно бродят слуги. Кто-нибудь да прибежит. Второй план — справиться самой. Только это очень рискованно. Во-первых, я не знаю, какой уровень магии у этих придурков. Во-вторых, помимо них мне ещё придётся следить за Люсиндой, чтобы её не зацепило. Ну и наконец, в-третьих, очень вероятно, что я могу снова оказаться в кабинете у Рейнерда, а он опять назовёт меня дебаширкой и обвинит во всех бедах. Мои слова почему-то пропустили мимо ушей. Драконы презриво осмотрели меня с ног до головы и в один голос выплюнули: "Человек! Хотя, Кир, личка у неё не дурная. Поразвлечься можно, хмыкнул белобрысый. На один раз пойдёт. Ох, а больше одного уже не сможете? прискорбно. Ну вы, выносливость с годами подводит, печально отозвалась я, кивая. Попробуйте попить настойку из болотного аира, лорд. Говорят, она положительно влияет на физиологию. Вы только надежду не теряйте, и всё обязательно получится. посоветовала я с удовольствием заметив, как у мужчин стали раздуваться ноздри, и шёпотом обратилась к фейри. Кричи, зови на помощь. Она вцепилась в мою руку, наблюдая за приближающимися драконами, и истошно закричала. Ну и я тоже не удержалась, поддержала за компанию. Даже уши заныли от такого дуэта. Мужчины сначала застыли, потом попытались нас остановить, но где-то рядом уже послышались тяжёлые шаги. Взволнованный ропот и гулкий стук женских каблуков. Что? Что случилось? Звонкий голос прорезал воздух, как стальное лезвие. Вот уж не думала, что на помощь прибежит сама Кассандра. Это плохо. Быстро бежим. Я потянула невесту за собой, оставляя ошеломлённых драконов наедине с их намечающимися проблемами, и понеслась в сторону соседнего оттека. Да, поступаю эгоистично, используя Люсинду для своих целей. но другого шанса может и не быть. Куда? Что мы делаем? пробормотала за спиной невеста, путаясь в пышных юбках платья. Услуга за услугу, Люси. Я вертела головой во все стороны, высматривая названия разделов. Помнится, когда я в первый раз сюда приходила, перед глазами мелькнул стеллаж про драконов. Вот только где? Императорская библиотека похожа на мини-лабиринт. Ничего не найдёшь. Но заблудиться сумеешь запросто. К счастью, долго нам плутать не пришлось. Вскоре показались высокие шкафы, до да отказа набитые нужными мне книгами. Послушай, повернулась я к девушке. Подыграй мне. Когда нас найдут, постарайся заплакать или хотя бы по истерить. Скажи, что от испуга бежала куда глаза глядят, а я кинулась тебя успокаивать. Сможешь? Ну, да, замялась она. Но после мгновенно переменившись в лице, схватила мои ладони и надрывным голосом затараторила: "Спасибо тебе огромное. Я так благодарна. Если бы ты не появилась, я бы я либо Люсинда принялась сразу исполнять мой план, либо действительно была готова закатить истерику". Я говорила про фальшивые слёзы, а не реальные. Я погладила Фейри по плечу, успокаивая: "Всё ведь позади, больше тебя никто не тронет". После такого, уверяю, за твоей безопасностью начнут следить вдвое. Получив в ответ слабый кивок, я незамедлительно принялась штудировать полки. Времени оставалось катастрофически мало, и вообще мне было страшно, будто я опять в академии что-то учудила, как на первых курсах, и теперь судорожно заметала следы. Глаза разбегались от обилия разноцветных переплётов, но я, словно по велению судьбы, наткнулась на белую каллиграфическую надпись Тайны Аргариона. Как раз то, что нужно. Ты хочешь книгу украсть? заволновалась Люси, ежесекундно оглядываясь на нарастающий шум. Не украсть, мотнула я головой, пряча увесистый томик в широкий карман платья и накладывая магическую иллюзию на время позаимствовать. Карман был почти незаметным, находился прямо в складках юбки. Как знала, что сегодня нужно надеть именно этот наряд. Только я закончила магичить, как из поворота вырулила крайне взбешённая Кассандра, несколько угрюмых смотрителей и испуганные слуги. Потрудитесь объяснить, что вы тут делаете? От громкого оклика чуть не задрожал пол. Смотрительница Кассандра на невесту напали, с наигранной истерикой бросилась я к женщине, отмечая, как у той вытянулось лицо. Люсинда, подыграв мне, начала подвывать, плакать, сбивчиво рассказывать, что случилось, причём очень подробно, с эмоциями, жестикуляцией. Я чуть не зааплодировала. Вы же примите меры, осведомилась я, и увидев растерянность на лице драконицы, добила: Вы бы слышали, что они нам наговорили. Кассандра побледнела, потом покраснела, потом хотела что-то сказать, но с расширенными от ужаса глазами посмотрела мне за спину и побледнела ещё сильнее. Смотрители за ней как-то подозрительно затряслись. Что говорили? Мрачно раздалось сзади.